Глава 10. Подсдам. 16 июля. Понедельник. Еще до того, как Сталин вступил на перрон Берлинского вокзала, утром 16 июля впервые встретились Труман и Черчилль. Премьер-министр напишет в мемуарах. «Я горел желанием встретиться с государственным деятелем, с которым, несмотря на разногласия, у меня установились сердечные отношения благодаря переписке». На меня произвели большое впечатление его веселость, точные и яркая манера выражаться и явная способность принимать решения. Труман в своих воспоминаниях довольно сухо скажет, что не почувствовал, что встречался с незнакомым человеком. Я видел его несколько раз, когда он приезжал в Вашингтон на конференции с Рузвельтом, хотя тогда и не говорил с ним. У нас было несколько телефонных разговоров после того, как я стал президентом, и таким образом личный контакт был установлен. Никакие дела, связанные с конференцией, мы не обсуждали. Я сказал премьер-министру, что у меня есть повестка, которую я представлю на конференции, и спросил, есть ли у него повестка. Нет, она мне не нужна. После этого мы коротко обсудили последние новости из Тихого океана. Мне нравилось слушать, как он говорит, но он не очень любил музыку, во всяком случае ту, что нравилось мне. На самом же деле, тогда, в июле 1945 года, во взаимоотношениях двух лидеров все было не столь однозначно, и дело было вовсе не в музыкальных вкусах. Труман был сердечен, но насторожен, так как Дэвис предупредил, что Черчилль все еще хочет втянуть его в войну с Советским Союзом, пишет Энтони Бивер. Вначале оба они не очень понравились друг другу. Труман 16 июля записал в дневнике. «Он обаятельный и очень умный человек, имея в виду ум в английском смысле слова». Не в кентуккийском, лошадином смысле. Он высказал мне много ерунды о том, какая великая моя страна и как он любил Рузвельта, и как он намеревается любить меня и так далее. Столь же неоднозначной была не мемуарная оценка Черчиллем нового американского президента. Вначале он показался немного туповатым, так как не желал вступать в дискуссии, твердо придерживался своей линии. а появление в подздаме Сталина в воспоминаниях Трумана читаем. Приезд маршала Сталина из Москвы задержался из-за перенесенного им сердечного приступа. «Хат-атак» можно перевести как «инфаркт». Это был хорошо охраняемый секрет. Если это было так, то секрет был настолько хорошо охраняемым, что о нем не знал никто из ближайшего окружения Сталина и не узнали историки. Зато известно, что задержка была вызвана затянувшимися переговорами с китайским гоментановским руководством. Маршал Жуков был среди встречавших советского лидера. 16 июля специальным поездом должны были прибыть Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов и сопровождающих лица. Накануне мне позвонил Иосиф Виссарионович Сталин и сказал, «Вы не вздумайте для встречи строить всякие там почетные караулы с оркестрами. Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой тех, кого считаете нужным. Об охране на вокзале позаботится генерал Власик». На перроне был и адмирал Кузнецов. За полчаса до прибытия поезда на перроне собрались Георгий Константинович Жуков, Алексей Накентьевич Антонов, Андрей Януаревич Вышинский и автор этих строк. Тщательно охраняемый вокзал был пуст. На фоне разрушенных зданий выделялся только что отремонтированный перрон. Мы сидели за небольшим столиком с телефонами, беседовали. Время от времени разговор прерывался. Комендант докладывал о движении поезда. Точно в назначенное время паровоз с несколькими вагонами подошел к платформе. Мы направились к тому вагону, в котором находился Иосиф Виссарионович Сталин. Он вышел из вагона. Одет он был в свой обычный серый китель, хотя уже имел звание генералиссимуса. Тепло поздоровался с нами. Жуков тоже встречал Сталина около вагона. Он был в хорошем расположении духа и, поздоровавшись, сказал, «Чувствуется, наши войска со вкусом поработали над Берлином». Проездом я видел лишь десяток уцелевших домов. А затем добавил «Так будет и впредь со всеми любителями военных авантюр». Затем Сталин подошел к группе встречавших и поздоровался коротким поднятием руки, как он всегда это делал, здоровый с теми, кому не подавал руки. Окинув взглядом привокзальную площадь, медленно сел в машину, а затем, вновь открыв дверцу, пригласил меня сесть рядом. Сталина и Молотова привезли в отведенный массобняк особняк. Иосиф Виссарионович Сталин обошел отведенную ему виллу и спросил, кому она принадлежала раньше. Ему ответили, что это вилла генерала Людендорфа. Иосиф Виссарионович Сталин не любил излишеств в обстановке. После обхода помещения он попросил убрать ковры, лишнюю мебель, замечал Жуков. Дэвис хлопотала встречи Сталина и Трумана уже вечером 16 -го. Советский лидер согласился, но заупрямился президент. Когда поздно вечером Турман поменял свое мнение, не захотел встречаться уже Сталин. Предварительный проговор повестки конференции произошел в ходе встречи Молотова с Иденом в 18.00. Иден был настроен оптимистически. «Консерваторы, наверное, надеются получить большинство в две трети голосов», — поинтересовался Молотов. «Консерваторы были бы довольны получить перевес в 100 голосов. Собеседники явно не годились Кассандре британской внутренней политики. «Разрушения в Берлине колоссальные. Никто до войны не мог себе представить, что так может быть разрушен большой город», — сказал нарком. «Однако немцы это заслужили». «Согласен», — произнес Идан. «В начале войны Геринг любил посмеиваться над разрушениями английских городов. Геринг вел себя в начале войны очень хвастливо, но потом замолчал. Не унимался лишь Геббельс», — заметил Молотов. «Договорились провести первое заседание на следующий день в пять вечера и взять за основу тот порядок, который был принят в Ялте». Молотов предложил советский список вопросов, который не вызвал возражений. Иден — английский. Молотов пожаловался на активность в Лондоне эмигрантского польского правительства Арцишевского уже после того, как Лондон признал правительство в Варшаве. Иден в ответ обрушился на Тита, который не выполнял соглашение о создании коалиционного правительства. Затем британский министр заговорил о жалобах турок, заставив Молотова пуститься в пространное объяснение. В 1921 году турки воспользовались слабостью советского государства и отняли у него часть Советской Армении. Армяне в Советском Союзе чувствуют себя обиженными. В силу этих причин мы и подняли вопрос о возвращении законно принадлежащих СССР территорий. Что касается вопроса о проливах, то советское правительство давно уже говорит о том, что конвенция Монтре его не устраивает. Идона эти аргументы не увидели. Главным именинником в тот вечер был Труман. Он дождался того, ради чего откладывал открытие конференции союзников на середину июля. Произошло событие, изменившее мир, пожалуй, сильнее, чем сама Потсдамская конференция. В пустыне Алама-Гордо, в штате Нью-Мексико, утром по местному времени Соединенные Штаты взрывали ядерную бомбу. Место для первого ядерного испытания Оппенгеймер подбирал еще весной 1944 года. Тогда он трое суток проболтался в военном грузовике по пустынным просторам на юге штата Нью-Мексико в компании гарвардского физико-экспериментатора Кеннета Бейнбриджа и нескольких армейских офицеров во главе с начальником службы безопасности Лос-Аламоса капитаном Пиром де Сильва. Ночью спали в кузове, опасаясь гремучих змей. Окончательное слово осталось за Бейнбриджем, который и выбрал участок в 96 километров северо-западнее алама горда Мексиканцы называли эту пустыню хорнада дель — смертельный маршрут. Военные разметили квадрат 29 на 38 километров и изгнали из него всех фермеров, благо их было немного, и начали строить полевую лабораторию и бункеры для наблюдения за испытанием. За два дня до испытания Оппенгеймер, Буш, Конант и другие официальные лица прилетели в Альбукерке, где поселились в отеле «Хилтон». Ближе к вечеру, 15 июля, начали наползать грозовые облака. Аппенгеймер подъехал к башне, на которой был установлен утыканный детонаторами металлический шар с ядерным зарядом. Башню эту со свойственным американцам цинизмом назвали «тринити», то есть «троица». Убедившись, что все было в порядке, ученый сел в машину и отправился на расположенное по соседству ранчо. В напряженном ожидании его коллеги организовали тотализатор, поставив под доллару на свое предсказание относительно мощности взрыва. Теллер играл на повышение, предсказав 45 килотон в тротиловом эквиваленте. Аппенгеймер поставил на скромные 3 килотонны. Ферме напугал военных, поставив на то, что взрыв подожжет атмосферу. В ту ночь, когда и так никто не мог заснуть, совсем уж спать не дали лягушки. Аппенгеймер напишет, что все окрестные лягушки собрались в одном маленьком пруду рядом с лагерем, спаривались и квакали всю ночь. Сам он сидел в столовой, поглощая одну чашку кофе за другой и часто выкуривая сигареты. В какой-то момент достал томик Бадлера и попытался читать стихи. Между тем по железной крыше застучал страшнейший ливень, за окном вспыхивали молнии. Ферми, опасаясь, что сильный ветер и дождь далеко разнесут радиоактивные осадки, предложил вообще отложить испытания. Генерал гросс поделится впечатлениями о самых запоминающихся моментах той ночи. Прогноз погоды на утро 16 июля был не столь определенным, он был верен процентов на 80. В ночи раздались грозы, постоянно били молнии по всему району. Испытание должно было начаться в 04.00 часов, и на протяжении всей ночи поступали обращения от ученых отложить его из-за плохой погоды. Такая отсрочка могла привести к искажению данных испытаний вследствие сложности повторной настройки механического оборудования. К счастью, мы отвергли предупреждение. Мы сохраняли спокойствие и бодрствовали всю ночь, надеясь на благоприятную погоду. Проспав около часа, я встал в 1.00 и с этого времени был неотступно вместе с доктором Оппенгеймером до 5 часов утра. Естественно, он был очень нервным, хотя мысль его работала, как всегда, эффективно. Старший метеоролог Хаббард заверял, что буря к рассвету утихнет. Он предложил сдвинуть время взрыва с 4 на 5 часов утра. Грофс нервно мерил шагами столовую. Он ни за что не хотел откладывать испытания и перечислял доводы Оппенгеймера в пользу его проведения. А потом, опасаясь, что коллеги уговорят о Оппенгеймерам перенести испытания, Гровс увез его в центр управления, расположенный в южном укрытии, в 9 километрах от Тринити. В 2.30 ночи обрушился ураганный ветер скоростью 50 км в час, несший грозовые потоки воды. Хаббард продолжал предсказывать, что буря ненадолго. «Если мы перенесем срок», — произнес Оппенгеймер, — «я не смогу поддержать нужный тонус в людях». «Генерала не надо было уговаривать. В 3.30 мы приняли решение, что можем взорвать заряд в 5.30», — вспоминал Грофс. «К четырем часам дождь прекратился, но все небо было закрыто тучами. Наше решение крепло по мере того, как время шло». В течение этих часов мы неоднократно выходили из контрольного пункта во мрак ночи взглянуть на звезды, чтобы понять, не становится ли та или иная из них ярче и заметнее. В 5.10 я оставил доктора Оппенгеймера одного и вернулся на главный наблюдательный пункт, который располагался в 17 тысячах ярдов от места взрыва. В 5.10 из громкоговорителей Центра управления прозвучал голос чикагского физика Сэма Алисона. «Отчет времени!» Ноль минус 20 минут. Установилась полная тишина. Конант сказал, что он никогда не представлял, что секунды могут тянуться столь долго. Многие из людей, в соответствии с приказами, попытались прикрыть глаза тем или иным способом. Бригадный генерал Томас Фаррелл находился на наблюдательном пункте в десяти тысячах ярдов к югу от точки взрыва. Вот его впечатление. Обстановка в укрытии была настолько драматичная, что ее не передать словами. В ней и внутри укрытия находились до 20 человек, занятых последними приготовлениями к взрыву. Это были доктор и директор, вынесший на себе всю тяжесть научных исследований по разработке оружия и сырьевых материалов, полученных в Теннессе и Вашингтоне, его ближайшие помощники — доктор Кистяковский, который работал над особыми взрывчатыми веществами, доктор Бейнбридж, который наблюдал за подготовкой к испытанию, доктор Хаббард, эксперт по погоде и другие. Кроме них было несколько солдат, два-три армейских офицера и один военно-морской офицер. Укрытие было заставлено большим количеством оборудования и радиоустановками. Начался отчет времени до взрыва. Напряжение нарастало. Из воспоминаний очевидцев и участников ядерной программы известно. Ученые чувствовали, что их расчеты верны, и бомба обязательно взорвется. Но все равно у каждого в глубине души все еще оставалось сомнение. Большинство присутствовавших — христиан, иудеев и атеистов — молились. Опенгеймер, когда наступил отчет последних секунд, оперся о столб, чтобы не упасть, и неподвижно смотрел вперед. За две минуты до запланированного взрыва весь персонал лег лицом вниз ногами к эпицентру взрыва. Лег Опенгеймер, уткнувшись лицом в землю, произнеся при этом «Господи, как тяжкие дела эти для сердца!» Прозвенел зумер. В 5 часов 29 минут 45 секунд электрический заряд по проводам ушел на детонаторы.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 Предрассветную тьму разорвала вспышка, за ней последовала мощная взрывная волна и раздался оглушительный грохот. Свет ярче полуденного солнца, рожденный взрывом мощностью 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, был виден на расстоянии свыше 300 километров, а гул докатился и до более отдаленных мест. Потом была эта невероятная, не имевшая аналогов, световая вспышка, напишет генерал Грофс. Мы все перевернулись на живот и посмотрели через темные очки на огненный шар. Сорок секунд спустя ударила взрывная волна, и послышался звук взрыва, которые уже не могли испугать нас после того, как мы были ослеплены этим небывалой интенсивности светом. Доктор Конанд подполз к нам, и мы пожали друг другу руки, обменявшись поздравлениями. Над землей расцвел гигантский желто-оранжевый плазменный шар, из которого стало расти грибовидное облако. Вспышка была настолько яркой и долгой, что Джеймсу Конанту, наблюдавшему со смотровой площадки, показалось, что огонь поглотит весь мир. Эдварду Теллеру пришло на ум такое сравнение. Будто в темной комнате раздвинули плотные шторы, и в нее ворвался поток солнечного света. Несколько наблюдателей, стоявших за укрытием, чтобы увидеть световой эффект, были сбиты с ног взрывной волной. Облако поднялось на высоту 12 километров. В радиусе полутора километров от эпицентра взрыва не осталось вообще никаких признаков жизни. Стальная башня, на которой находился заряд, испарилась. На ее месте образовалась воронка диаметром 300 метров. Стадо антилоп, которое паслось возле башни, аннигилировалось. Ни гремучей змеи, ни травинки. Радиацию увидеть не мог никто, но все понимали, что она там. Лоренс в красках описал общее настроение. Мощный гром раздался через 100 секунд после мощной вспышки, первый крик новорожденного мира. Он заставил ожить притихшие и застывшие без движения силуэты, вернул им голос. Воздух наполнили громкие крики. Маленькие группы людей, стоявшие до этого, словно вросшие корнями в пустынную почву растения, пустились в пляс. Люди начали пожимать друг другу руки, хлопать друг друга по спине, смеяться счастливым детским смехом. Импульсивный русский физик Кистяковский, брошенный на землю взрывной волной, стиснул Оппенгеймера в объятиях и радостно потребовал свой выигрыш — 10 долларов. Оппенгеймер достал бумажник, но он был пуст, и Кистяковскому пришлось подождать. По возвращении в Лос-Аламос Оппенгеймер публично вручит Кистяковскому 10-долларовую купюру со своим автографом. Повернувшись к выходу, Оппенгеймер пожал руку Кену Бейнбриджу. Тот заглянул ему в глаза и произнес — Теперь мы все сукины дети. А пингеймер тогда так не думал. Коллега обратил внимание на его победную поступи, осанку человека, хозяина своей судьбы. Я никогда не забуду его походку, то, как он выходил из машины. Он шел как герой вестерна. Важно так, как человек, сделавший свое дело. Много позднее пингеймер расскажет. Мы знали, что мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали. Я вспомнил строчку из священного писания индусов Бхагавадгиты. Вишну пытается убедить принца выполнить свой долг, и приняв, чтобы произвести на него впечатление облик четырехрукого существа, говорит, «Теперь я смерть, разрушитель миров». Полагаю, мы все так или иначе думали об этом. Вернувшись в основной лагерь, Оппенгеймер поднял бокал Бренди, чокнувшись с братом и генералом Фарлом. Затем позвонил в лос Аламас и попросил секретаршу передать супруге «Пусть она поменяет простыни». Это был условный сигнал жене, что испытание прошло успешно. После возвращения в Лос-Аламос начался пир горой. Результаты испытания превзошли самые оптимистичные ожидания. Атомная бомба стала реальностью. В 7.30 вечера по берлинскому времени в Потсдаме министр обороны Симпсон получил из Вашингтона телеграмму «Больного оперировали утром. Диагноз не вполне ясен, но результаты более чем удовлетворительны и уже превосходят ожидания. Необходим пресс-релиз для местных газет. Доктор Грофс доволен. Он возвращается в Вашингтон завтра. Сообщение придет по почте». Труман в мемуарах напишет. «Самое секретное и самое дерзкое начинание в войне увенчалось успехом». Мы теперь обладали оружием, которое не только революционизирует войну, но также изменит курс истории цивилизации. По мере того, как я читал послания от Симпсона, я понимал, что испытание не только оправдало самые оптимистические ожидания ученых, но и что Соединенные Штаты обладают ни с чем не сравнимой взрывной мощью. Для американского президента это меняло очень многое. Труман, ехавший в Потсдам, чтобы добиться вступления СССР в войну с Японией, теперь думал о том, как бы минимизировать советское участие. «Думаю, что ипошки сдадутся прежде, чем туда придет Россия», пометил он в дневнике после получения сообщения из-за лама города. «Уверен, что так оно и будет, когда над их родиной возникнет Манхэттен». О том, что испытаний будет, Сталин и Молотов знали. Об этом заранее сообщили разведчики, называя, правда, другую дату. 10 июля.